Глава девятая. Как хорошо, думала Клара Хюмель, что я решила осмотреться. Как хорошо, что мне взбрело в голову воспользоваться тропой, а не воротами. Мы стали слишком с а м о н а д е я е н н ы беспечны, о п ь я н е л и от собственной силы, от того, что за много веков никто не бросил нам по-настоящему серьезного вызова. И вот, пожалуйста, хищная т в а р и н а д тропой, п л о т о я д н о е растение по бокам. Дикий лес внезапно выпрыгнувший из своих дрейфующих в межреальности г н ё с д чего не скучалось уже добрых два века. Что-то страшное происходит там внизу. Что-то страшное. А мы по-прежнему ни о чем не знаем и ничего не понимаем. Но теперь есть шанс, что разберемся. Если, конечно, я унесу отсюда ноги. Путь оказался долг, тернист и прямо таки усеян внезапно возникающими препятствиями. И не только хищниками или плотоядными растениями, кровососами. Порой волшебницу охватывало внезапное удушье, или начинало казаться, что т р о п а и все окружающее ее скручивается в один исполинский кокон. Неведомая сила рвала и трепала пролегшие в между мирие пути. Просто чудо, что они все еще вели куда надо. И дело тут явно было не только во вторгшихся к о з л о н о г и х тварях. Клара всем своим существом у р о ж д е н н о й в о л ш е б н и ц ы ощущала глубокие, острые вибрации. какие-то непонятные судороги, волнами прокатывающиеся по пронзающей межреальность силе. И невольно ей захотелось, чтобы в высоких небесах на самом деле жили боги, мудрые и добросердечные, чтобы спаситель, в которого столь н е л е б и м о верит Аглая, оказался бы чем-то большим, чем просто легенда. Она отбрасывала эти мысли, как м а л о д у ш н ы е и н е д о с т о й н ы е боевого мага, однако они возвращались вновь и вновь. Кларина появление в м е л ь и н е оказалось безрадостным. Стоял пасмурный осенний день. Над развалинами города еще поднимался дым, догорали остатки черного города. Белый город его обитателям удалось отстоять, однако лишь для того, чтобы теперь с мечами на г о л о защищать от рвущихся туда погорельцев. Кто-то сбивался в угрюмые ватаги, намереваясь двигаться в южные земли. Кто-то напротив бессмысленно толокся у покрытых густой копотью городских ворот, которые уже никто не охранял. Даже ко всему привычная Кларе стало дурно, настолько сильно пахло паленым. Даже приблизительно невозможно было прикинуть, сколько же людей заживо сгорело в Черном городе. Она медленно шла по г р я з н о й дороге, мимо наспех разведённых костров, краем у х о ловя обрывки разговоров. Всё магики, всё они проклятые! Горячилась женщина, прижимавшая к себе трехлетнего мальчонку. Видно, не было сил отпустить после того ужаса, из которого они в ы р в а л и с ь Те же учинили, правильный их владык а к н о г т ю решил прижать. За императором за ним надо идти. т о л д ы ч и л рядом с ней древний дед, чуть ли не единственный в пестрой толпе погорельцев. Дед опирался на увесистую палку и вообще непонятно было, как ему удалось выбраться из огня. Он легион и н а с е в е р п о в о л к нему пристать надо, у него и припас и все. Ага, нужен ты ему больно. Хмуро бросил здоровенный мужик в кожаном фартуке. Из-за него-то все и началось. Он сам первый на магиков напал. Не бось не трогал бы их и все обошлось бы. Дальше Клара слушать не стала, прошла мимо. Все понятно и так: р а з б р о д и с м я т е н и е с м я т е н и е и р а з б р о д Император заваривший всю эту кашу исчез, все беды свалились на г о л о в у ни в чем не повинных горожан. Такова суть всякой власти. Кроме лишь той, что у нас в долине. Не без гордости подумала Клара. Она шагала прочь от Мелина на юг широким и упругим шагом. Неброско одетая женщина, сейчас лет тридцати пяти на вид, со шпагой у пояса и мечом за спиной. Магия в Мелине была мертва, и Клара почти не прикладывая усилий могла идти по четкому следу. к о з л о н о г и е не прятались. Похоже, они как раз хотели, чтобы она их отыскала. Остановилась она только один раз. Перекусить взятыми еще из долины запасами, когда унылые ряды спасшихся из огня жителей скрылись наконец за поворотом дороги, и вокруг потянулись живые из г о р о д и Вдоль дороги лежали поля и фермы. День уже клонился к вечеру, когда Клара добрела наконец до места. Старый дальмен на склоне холма. Он врос в землю так, что между тремя могучими каменными плитами получился не сквозной проход, а пещерка. Сам холм был весь покрыт пожухлой травой. Мертвые тела летних красавиц шуршали под ногами. Дальмен казался совершенно пустым и мертвым, ни малейшего дуновения силы. Все незримые обитатели холмов давно пали в неравной борьбе или ушли далеко на восток в бросовые земли. Клара сбросила с плеч поклажу, р а с с т е л и л а на холодной и липкой земле чешуйчатый плащ из кожи Василиска, не пропускавший ни сырости, ни мороза. Завернувшись в него, можно было спокойно спать на снегу, не боясь отморозить почки и все прочее. Привалившись спиной к шероховатому камню, расслабила тело и принялась ждать. Дальмен не только казался, он и на самом деле был пустым и мертвым. Ни один маг этого мира не смог бы при всем желании откопать в нем ничего необычного. Но Клара Хюмель к их числу не принадлежала. Дальмен многое видел и многое помнил. Где-то в самой глубине вообразимой для смертного памяти магического камня, п о м н и в ш е г о первое появление тьмы и первых ее служителей, Запечатлелся извилистый ход из-под холма, что на самом деле был не холмом, а древним могильником. Клара сосредоточилась и постаралась дотянуться до подземной камеры. Легко пронзила толстый слой земли, девять слоев брёвен, слой белого камня. Он, похоже, содержал в к л ю ч е н и е парализующие магические способности субстанций. Однако Клара пробилась, слишком велика была инерция. Правда, прорыв этот отозвался сильной и резкой болью в висках. Дальше ничего не было. Только з а т х л ы й воздух склепа, каменный гроб таких размеров, что в него смело можно было уложить пяток человек, и пятно тщательно замурованного хода, что вел еще глубже. Волшебница попыталась осторожно проникнуть под каменную крышку саркофага, проникла и и тотчас же отдернулась, словно ее обожгло. Существо, что п о к о и л о с ь в каменном гробу, не имело ничего общего с человеком, кроме п р я м о х о ж д е н и я и наличия пары ног. Очень похожих на козлиные. Верхняя же часть тела очень напоминала тех самых летучих скатов, которых она видела при первой встрече с к о з л о н о г и м и А еще это создание очень походило, очень походило на неразумную и злобную тварь з а ш п а п а т а что пыталась п р е г р а д и т ь ей путь на тропе. Клара тихонько охнула. Ей внезапно стало очень страшно. Виски покрылись липким потом. Долина стояла лицом к лицу с поистине неодолимым врагом. Резкий ожог прервал ее видение. Некоторое время она просто сидела, болезненно м о р щ а с ь и приходя в себя. Потом уловила, как там внизу открывается магическая дверь. По подземному ходу поднимались те, с кем она собралась вести переговоры. Их было трое, как и в первый раз. Она узнала говорившего с н е й к о Злоногого. На сей раз он вырядился в ы р я д и л с в а л я п о в а т ы й черно-красный шелковый плащ. совершенно не похолодной и мокрой погоде два его крылатых спутника уставились на волшебницу н е м и г а ю щ и м и рыбьими глазами. Крылья их чуть заметно шевелились, свернутые в кольцо хвосты замерли в готовности. Клара удивилась. Она ожидала долгого пути, о б ы с к о в конфискации оружия. Вместо этого к о з л о н о г и пришел к ней сам. Не б о с ь попросить сейчас снять меч и шпагу. Сам-то он, кстати, безоружен. Я безоружен. Почтенная Клара Фюмель. Вежливо кивнул к о з л о н о г и й Распахнул плащ, демонстрируя роскошный шелковый дублет. Ты можешь прощупать меня заклинанием. Я понимаю, что верить на слово не в твоих правилах. Недолго думая, Клара пустила в ход хитрое заковыристое заклятие, с о д е р ж а ш е е четыре уровня обхода ловушек и аж семь уровней защиты от отводящих волшебство чар. Похоже было, что к о з л о н о г и й говорил правду. Оружия при нем действительно не было, сила была и немалая, и арсенал совершенно непонятных, непривычных Кларе заклятий, к о т о р ы е она случись что не сразу бы решила, как и с какой стороны блокировать. Оставалось надеяться, что ее чары будут также н е п о н я т н ы и новые для к о з л о н о г о г о визави. Заклятие с д е л а л о свое дело и теперь медленно угасало, всасываясь внутрь Дальмена, всасываясь, всасываясь. Сасываясь, тварь в каменном гробу пошевелилась, а волосы у Клары на голове встали дыбом. Хитрость к о з л о н о г о в а прочитывалась мгновенно. Он был здесь в большей безопасности, чем в любом ином месте, потому что Кларе оставалось рассчитывать только на свой меч, без всяких там амулетов и вообще без какой-либо магии, потому что иначе тварь под курганом проснется. Я не знала, виновата подумала Клара. Я не знала, что вам был ведом этот ужас д р е в н и И Я не знаю, что это за б е с т и е и откуда она, но я чувствую ваш ужас. И стоит взглянуть, и я вижу бесчисленные к о с т я к и окружающие могилу. И я чувствую заклятие варварское, грубое, но прочное. Оно простояло столько веков. Потому что было скреплено жертвенной кровью, людской кровью. Клара не была сильна в истории Северного мира, ничего не знала об исходе, об и т в е на берегу черепов. Но расскажи она кое-кому из здешних историков о своей находке, ее ждал бы восторженный прием, потому что могильник был много древнее, чем сама м е л ь и н с к а я империя, куда древнее, чем исход, старше самых первых поселений гномов и эльфов. Однако скелеты, окружавшие подземную камеру, были человеческими, все до единого. Ах, как обрадовались бы этому открытию с е м орденов! Но как могло получиться, что подобное прошло мимо их внимания? Почему же они не докопались до истины? Неужто их удовлетворило молчание Дальмена? Мы будем говорить здесь? Клара наконец нарушила тишину, хотя уже и знала ответ. Откровенно говоря, мы предпочли бы спуститься вниз. И говорить возле саркофага последовал насмешливый ответ. Козлоногий ухмылялся, лицо его неестественно съехало куда-то вбок. Во избежание случайностей вы могли бы поступить, как в прошлый раз. Клара пожала плечами. Я пришла на переговоры, не на поединок. Однако ты вооружена до зубов. В прошлый раз я тоже была вооружена. Нет, Клара. о с к л а б и л с я козлоногий. Нет, говорить мы будем здесь, и все твое оружие останется при тебе. Но я хочу, чтобы ты поняла, что будет, если ты пустишь вход магию. Я поняла, холодно отозвалась Клара, надменно вскидывая подбородок. Я очень хорошо в а с п о н я л а Но ведь мы собрались здесь не для того, чтобы упражняться в риторике, перебрасывая с ь к о л к о с т я м и Вы сделали определенное предложение, и я принесла вам ответ. Каков же он? Вновь улыбнулся к о з л о н о г и й Мы просим у вас три дня, чтобы Совет мог все как следует обсудить. У нас нет единого правителя. Такие важные дела решает Совет из наиболее достойных представителей долины. У нас слишком мало правдивых сведений. Мы не можем принимать решения, основываясь лишь... Но ты ведь видела могилу? Бесхитростно перебил ее к о з л о н о г и й Мы привели тебя сюда не только, чтобы заставить отказаться от использования магии, мы привели тебя сюда, чтобы ты поняла нашу силу. Мы, создатели и пути, нам безразлично, какие преграды лежат перед нами. Долг превыше всего, и остановить нас не сможет уже ничто. Этот мир наш. Уйдите с дороги м а г и д о л и н ы Война между нами будет долгой и кровавой. Но у вас сотни, а нас нас никогда не бывает меньше, сколько бы ни погибло в боях. Мы возрождаемся вновь и вновь, потому что путь должен быть завершен, и тогда мы вернемся в Лона. Вернетесь куда? Не удержалась Клара. Вернемся в породившее нас великое Лоно. Наступит конец времени и цель будет достигнута. Мы вновь станем единым. Пока мы едины, мы не победимы. Не удержавшись, проворчала Клара себе под нос. Эту песенку она подслушала в одном очень, очень с т р а н н о м и смешном мире, куда иногда наведывалась отдохнуть и поразвлечься. Вы случайно оказались у нас на дороге, продолжал тем временем к о з л о н о г и й Вы похожи на нас. Мы принадлежим к высшим расам, Клара Хюмель. Ты можешь улыбаться, но в действительности это так. Драться с вами нам нет необходимости. Наверное, ты уже поняла, что мы вообще деремся только по необходимости, необходимости, которую диктует путь. Да что такое этот ваш путь, что ради него надо обращать все в руины? Не выдержала чародейка. Объясните, сразу ж вы начали переговоры. Быть может, он настолько важен, что как только совету знает об этом, то сразу же решит убраться из долины в самую глубокую присподнюю. е Путь это путь, дорога, тракт, тропа, проселок. Какие еще слова я должен употребить? Откуда и куда он ведет? настаивала Клара. Кто двинется по нему? Он ведет к дому. Не раздумывая ответил к о з л о н о г и й Породивший нас пройдет по пути и вернется домой. Слишком туманно для меня, слишком туманно. Ты произносишь слова, за которыми нет ничего, кроме звуков. Породивший, дом. У них слишком много значений. Я сказал все, что мог. к о з л о н о г и развел руками. Хорошо, прищурилась Клара. Давай тогда еще немного поговорим о тебе. Как здоровье твоей почтенной супруги и твоих детей? Прости меня от неожиданности, я позабыла все формы вежливости на таких переговорах. Ведь поинтересоваться твоей семьей было моим долгом в самом начале. Я исправляю ошибку. Я понял тебя, кивнул к о з л о н о г и Задавая простые вопросы, ты стараешься изучить нас. Но мне придется разочаровать тебя. У меня нет ни семьи, ни детей. Эти понятия <как> у нас не в ходу. Но ты же понимаешь, что это такое? Удивилась Клара. Разумеется. Мое дело готовить все к моменту, когда в очередном мире начнется возведение п у т и Поэтому я должен знать понятия и термины из того мира, куда мы приходим. Я знаю, что такое семья. Ты пришел на переговоры. Ты хочешь решить дело миром. Принялась втолковывать к о з л о н о г о м у Клара, но мы до сих пор так и не начали говорить всерьез. Чего ты хотел добиться, приведя меня к этому кургану, показать свою силу? Какое отношение имеет к вам это бе, би... это существо? к о з л о н о й улыбался и ничего не отвечал. Это не разговор, покачала головой Клара. Мы не понимаем друг друга. Отчего же? изящно удивился ее собеседник. По-моему, наоборот. Ты поняла, что война с нами будет жестокой и кровавой. Ты поняла это очень хорошо, куда лучше, чем в первый раз. Тогда ты была ослеплена гневом. Тебя унизили, взяли в плен, связали. Я понимаю, оглушить ударом из з а угла и скрутить можно любого с е л а ч а Каждый может оказаться в плену. Унижение и другие чувства могут плохо влиять на способность трезво мыслить. Поэтому мы решили поговорить с тобой здесь, не подвергать тебя разоружению. Я правильно выражаюсь? Да, правильно. Механически ответила Клара. Было мучительное ощущение, что только что она узнала нечто чрезвычайно важное, важное настолько, что перед всем этим поблекли бы любые тайны долины. Правильно. А если правильно, то каков же будет твой ответ? Маги уйдут или вяжутся в борьбу. Мы не торопимся. У нас впереди вечность. Но с другой стороны, мы избегаем неоправданных задержек, ибо неоправданная задержка есть преступление перед породившим нас. Если, конечно, ты правильно меня понимаешь. Мне кажется, я тебя понимаю, серьезно ответила Клара. Я убедилась в твоей силе и в серьезности ваших намерений. Я постараюсь передать все это совету. н у так как насчет двух дней? Или это тоже будет преступная задержка? Подумай, двумя днями ты можешь выиграть месяцы, если не годы. Годы врядли. Без тени насмешки откликнулся к о з л а н о г и й Годы врядли. Скорее уж месяцы. Это реально. Хорошо, ты получишь два дня, но не более. На три я бы уже не согласился. Через два дня ровно в это же время я буду ждать тебя здесь, у этого холма. Приходи с ответом. Надеюсь, ты правильно меня поняла. к о з л о н о г и повернулся и ловко юркнул в о тьму дольмена. Два ската последовали за ним. Клара грязно выругалась. Император упорно не желал отпускать фес а от себя. Лазать по кустам и перелескам не твоя задача, непреклонным тоном заявила. Маги не выставят против нас войско, пока не выставят. А засады? Я говорил с легионерами, которые дрались в м е л ь и н е Маги во всю использовали тактику внезапных ударов из заранее подготовленных засад. Это будет. Непременно будет, как только они поймут, куда мы направляемся. Что ж, придется смириться с некоторыми неизбежными потерями. Император философски пожал плечами. Как это так, смириться с потерями, которые можно предотвратить, повелитель? Фес, как же ты не понимаешь? У меня достаточно людей, и на подходе свежие легионы. Потери в м е л ь и н с к о м бою практически восполнены за счет м е л ь и н с к и х же добровольцев. Солдат сражается не только за жалование и империю, он сражается еще и для того, чтобы отомстить за командира, за погибшего товарища. Я собираюсь дать им такую возможность. Я хочу, чтобы магов ненавидели. Лицо его на миг утратило бесстрастное выражение мраморной маски. Ненавидели еще сильнее, чем их ненавижу я. Хотя, увы, понятно, что это лишь благие пожелания. Император и ф е с ехали рядом, стремя в стреме. Вокруг молчаливо двигался эскорт, восьмерка вольных. ф е с уже понял, при них можно говорить о любых тайнах. Гордые воины действительно умрут под пытками, но не скажут ничего. Их нет смысла пытать. До башни Кутула осталось два перехода. Войско растет, подошел одиннадцатый легион. Наконец-то удалось собрать весь первый. п р и б ы л а в ангар четвертого, однако горта осадный парк из Грицеля. Сил достаточно, слух размышлял император. Но баронские дружины, барон Брага напомнил Фес. Барон Брага, император позволил уголку губ чуть-чуть дрогнуть. Так, лишь самую малость. Воспользовался своим правом. Я, конечно, не думаю, что старый развратник так уж любит своих детей, принявших плащи радуги. Просто он уверен, что мы будем разбиты и решил не вмешиваться. Что ж, если он и впрямь отправился домой, я его не трону. Но если он переметнется к магикам, я вырежу весь его род до двенадцатого колена. Это было сказано просто и без всякой рисовки. Император просто оповещал своего новообретенного и высокоценного советника по делам чародейства и волшебства о своих методах. А поскольку Фес знал, что у императора слова не расходятся с делом, методы эти впечатляли. То же самое и со с т а л ь н ы м и отходниками. Пусть даже от меня уйдут все бароны, но мой император, легаты и другие офицеры отпрыски знатных родов, зато солдаты в легионах отнюдь не знатных. С нажимом ответил император. У меня хватает бывалых центурионов, давно уже заслуживших нашивки легата. Я не могу повысить старых в о я к нет свободных хагорт. Сдается мне, что теперь они появятся в изобилии. Четыре полных легиона, думал ф е с да еще и дружинники баронов. Миллинское ополчение, почти тридцать тысяч человек. Конечно, одиннадцатый легион это не девятый железный и уж тем более не первый, но не из последних. Шестой, конечно, да, в общем, постепенно подтягиваются к о г о р т ы восьмого. Император снимал кольцо охраны Сведминого леса. И наконец новый, только что сформированный шестнадцатый, т р и м и л л и н с к и е к о г о р т ы дворцовая охрана, вернувшиеся в строй ветераны — тоже н е ш и б к о приятно. Однако не мешкать не выжидать император не может. Радуга уже оправилась от неожиданности, она уже планирует ответный удар. Не исключено, что после этого на карте империи или как там будет называться управляемое магами г о с у д а р с т в а возникнет новое море. Или просто сухая выжженная впадина глубиной до п о л м и л и Однако нет, я говорю не то. Я думаю не о том и не того опасаюсь. Когда меня взяли в плен, командор Арбел очень уверенно говорил о долине. Нет сомнения, какие-то связи имеются. А что если радуга знает дорогу уже послала туда за помощью? Что если мне придется иметь дело с Скларой Хюмель? Вполне возможно. У радуги богатства несчитанные, они вполне могут нанять хоть всю гильдию, и тогда императора не спасет даже это чудо перчатка. Клара отлично умеет ломать чужие амулеты на расстоянии. ф е с почувствовал, что покрывается потом. Да, это реально. Радуга может не ввязываться в бой. м е л ь и н показал, что с имперской армией не так-то просто справиться даже магом. Легионам и л и и н с к о й империи умели сражаться и в сомкнутом, и в рассыпанном строю, умели наваливаться сплошной фалангой, и, если надо, биться один на один. Могли построиться и б а т а л е й квадратным строем, выставив на все четыре стороны длинные пики или а л е б а р д ы и имея в середине арбалетчиков, могли встать с к а л о й сомкнув щиты. Первый ряд на одном колене со щитами, над ними второй ряд с а л е б а р д а м и а еще дальше меняющиеся стрелки. Легионеры умели все. В отличие от не людей, отличавшихся каждый каким-то одним талантом, никто не сравнился бы с гномами в умении биться строем, с Дану в меткости стрельбы из лука, с эльфами в вальтижировке и искусстве к о н н ы х схваток. Легионеры уступали оркам силой. Среди людей очень редко попадались б е р с е р к и какими орков был едва ли не каждый второй. Люди проигрывали Дану в умении вести лесную войну, гномам в осаде крепостей. Кобальдам в сноровке из ничего возводить полевые укрепления, оборачивающиеся непреодолимыми преградами на пути наступающих цепей, гоблины слыли несравненными п р а ч н и к а м и и большими мастерами вести войну в болотах. Словом, люди уступали всем и тем не менее побеждали, потому что хоть и не так хорошо, но владели всеми способами ведения войны. Пожалуй, только вольные сравнились бы с ними таким набором умений. Однако вышло, что с вольными люди ни разу не воевали. Напротив, во всех войнах, что сотрясали Северный мир, вольные выступали или союзниками людей, или же по крайней мере не были противниками, за что и прослыли предателями. С четырьмя легионами у императора были шансы против одной башни, и если радуга не вызвала помощи с долины, против гильдии им не выстоять. Клара собаку съела на таких делах. Длинные колонны легионов растянулись на несколько миль. Солдатские сапоги топали по мокрой брусчатке. Хвала прадеду, что первым начал мостить главные военные тракты. Тяжелые осадные орудия не утопали в грязи. Солидная широкая дорога вела п р я м и к о м о т Скарге на юго-запад, упираясь в башню Кутула. в о з д в и г н у т а я на высоком берегу полноводной Тилы башня располагалась примерно в двух милях от небольшого городка Сколле, речного порта и перевалочного пункта. Там стояла когорта стражей орденов, там же помещался местный суд Радуги, занимавшийся ловлей и уничтожением незакомных колдунов. Многие жители были прочно связаны с Семицветием, работали на Радугу, выполняя ее заказы, и трудно было ожидать от них радушного приема. Между городком и башней тянулись заливные луга, сейчас скошенные и пустые. Выше по течению тилы начинались звонкие б о р о в ы е леса, насаженные радуга й л е двести назад. После того как отсюда, после полуторагодовой а л кровавой кампании, были выбиты д а н у а их леса преданы огню. Привычные людям деревья хорошо укоренялись на обильно удобренной пеплом земле. Сама башня Кутула могла внушить уважение кому угодно, и в первую очередь людям, знакомым с техникой осад. Собственно говоря, башней. Ее называли только по привычке, потому что при ней имелись и несколько жилых корпусов и какие-то склады, и еще целая куча строений непонятного назначения: иные с о сферическими куполами, иные с острыми, начинавшимися чуть ли не от самой земли шпилями. Все это хозяйство было обнесено каменной стеной изрядной толщины и высотой в четыре человеческих роста. Перед стеной был выкопан глубокий ров, весь обложенный камнем. Фес не сомневался, что в случае надобности ров можно в один миг заполнить водой или еще чем-нибудь похуже воды. Имелось тут и солидное предмостное укрепление, тоже каменное, с тремя небольшими башнями. Сам мост, разумеется, был сделан подъемным, а над невысокими черепичными крышами пристроек возвышалась башня шестиугольная, высоченная, увенчанная тремя впивающимися в небо пиками. В сложных из белого камня стенах л ш ь к о е где-виднелись черные точки окон. Снизу стены подпирали мощные контрфорсы. На верху развивалось знамя Кутула – золотой з м е й на фиолетовом фоне. Такой же флаг и на предмостном укреплении. Башня, а фактически крепость фиолетового ордена, была неплохо укреплена. ф е с слыхал, что охрана ее была доверена не только чарам, но и обычным мечам стражников. Брать такую твердыню с налета означало умыться кровью. Вот только едва ли это остановит императора. Его, похоже, не могло остановить уже ничто. Легионы шли споро. Вдоль всего тракта з а г о д и устраивались места под военные лагеря, магазины с припасами. Император приказал не экономить. Солдат кормили горячим. Жалование выплачивалось вовремя. А что еще нужно легионеру для счастья? Разве что пухленькую потаскушку под бок. По пути к армии присоединилось немало людо. Главным образом бароны и графы со своими дружинами. Правда, так и не соизволил явиться ни один из членов коронного совета. Не было и никого из высших иерархов церкви Спасителя. ф е с прекрасно понимал, что это значит. Знатнейшие лорды империи спешат договориться с радугой за спиной императора. И кто знает, к чему приведут эти переговоры. Как бы не пришлось биться с армией, состоящей из таких же точно людей, как и легионы императора. И никто из магов радуги не пытается завязать переговоры с нами, думал Фес. Считают, что наша песенка спета, что нас можно сбросить со счетов, или такое развитие событий отвечает их интересам. Радуга полагает, что все идет, как они и предвидели. Быть может, именно на бойню в м е л ь и н и и и восстание императора они и рассчитывали, когда подстраивали мне побег. Уж не идем ли мы прямиком в ловушку? Слишком уж очевидное решение. ударить поближайший башт ничего иного, что стоит магам стянуть туда силы и сжечь войско на марш, но если могут, то почему не делают? Следует ли из этого, что они не могут? Не знаю, и никто не знает, и нечего без нужды тянуться за искажающим камнем. Волшебники наверняка зорко следят за любым проблеском магии в лагере императора. Слухи о волшебниках ренегатах не могли не иметь под собой совсем уж никакой почвы. Смотри и слушай, Фес. Этот глупый совет единственный, который ты можешь ждать самому себе, наемник собственной совести. О, это щедрая нанимательница. Она платит тебе п о к о е м Правда, при этом словно вампир пьет кровь тех, кого ты убиваешь. Что тебе в этом мире? Почему ты взял на себя труд судить Раду? Да еще и при том, что у нее оказывается какие-то таинственные связи с твоей родной долиной. Клара Хюмель знает с е ж е с Не понимаю, почему я должен убивать этих волшебников. Сейчас, когда они оставили глупые мысли убить меня, почему я с такой уверенностью сужу о том, что хорошо и что плохо для этого мира? Да, я немало прожил здесь, но моя родина все равно далеко отсюда. Почему мою совесть можно успокоить только смертями? Подобные мысли с л у ч а л о с ь посещали Феса и раньше, но никогда столь ярко и яростно. На лбу проступил пот. Постой. Сказал он себе: "Постой, ты прячешься за присяг, мол я ничего не решаю, я выполняю приказ, не более того. Но ведь ты не неграмотный солдат, или ты тоже считаешь, что всех магов нужно перебить, всех до единого, как мечтает император? Ну его еще можно понять, логика борьбы за власть проста, или ты, или тебя. Но ты, ты уверен, что маги радуги это абсолютное зло, с которым допустим только один разговор?" На языке огня и стали. Ты убежден в этом? Ты презираешь этот мир? Ничего подобного! Возмутился он собственной мыслью. Этот мир твой. Этот, а не приторная долина. Не обманывай себя. Твой мир это долина. Ты пришелец. Тебя ждут уютный дом и ласковая тетушка Аглая, которая только и ищет повода тебе позаботиться. Тебе есть куда отступать. Ты развлекаешься, ты играешь в преданного солдата, в лихого ночного воина. Ты выполнял приказы Хеона, потому что т а к о в был твой каприз. Тебя не п о н у ж д а л голод. Когда ты впервые появился в этом мире, у тебя ни с кем не было счета к р о в ь ю не было ни друзей, ни врагов. Разве это не повод пересмотреть сейчас кое-какие из твоих взглядов, особенно насчет того, кому ты здесь враг, а кому нет? По-моему, это время как раз пришло. Если император дойдет до башни Кутула, здесь прольются реки крови, именно реки. Легионы начнут штурмовать башню как самую обыкновенную крепость и будут умирать целыми когортами. Выкашиваемые вихрями ледяных стрел, сжигаемые пламенем, давимые рушащимися с неба каменными лавинами. Потом, наверняка, будут чудовища, зверицы радуги богаты. И как шептались в лиге, волшебники только тем и заняты, что все время выводят новые и новые более смертоносные и ужасающие породы. До тех пор, пока не получится монстерум ультимус, существо, которое по определению будет непобедимо. ф е с уже давно отпустил поводья, но обученный в о й с к о й конь шел сам по себе, четко держась в строю. Император, занятый своими мыслями, тоже молчал. Уже под вечер их нагнал гонец. Монах в красной р я с е с белой оторочкой, один из немногих боевых монахов личной гвардии Его Преосвященства архиепископа м и л ь и н с к о г о Мрачное лицо, горящие глаза фанатика, бритый череп, тонкий хряшеватый нос. Красно-белая р я с а подпоясана грубой веревкой. ф е с у приходилось слыхать, что под толстой п е н ь к о й скрывается тонкая железная нить из особого неразрывного железа, секрет которого хранили лишь несколько г н о м и х семейств. Говорили, что эта нить способна резать даже закаленную броневую сталь, способна рассечь на д в о е летящий клинок. Правда, с а м ф е с этого оружия в действии никогда не видел. Монах почувствовал взгляд Феса, неприязненно взглянул на него, выразительно положив правую руку на узел веревочного пояса. Вольные придвинулись ближе, обнажая клинки. Арбалетчики подняли оружие. Что тебе, божий человек? – спросил император из-за с п и н телохранителей. Фесс видел, как он поднял правую руку, направляя на монаха перстень с черным камнем. Послание, кратко сказал монах. Поклоны он, очевидно, считал н е о б я з а т е л ь н о й для себя мирской суетой от его Преосвященства. Рука монаха нырнула за пазуху, извлекла внушительный деревянный футляр для свитков, опечатанный несколькими красно-белыми печатями. Велено ждать ответа. Все титулование адресата монах опустил тоже. Пожалуйста, прими письмо ф е с спокойно сказал император. А ты подожди в сторонке, б о ж и й человек. Монах коротко дернул головой и повернул коня. ф е с мимоходом взглянул на благородное животное и порадовался за слугу архиепископа. Гон ц а м своим он давал настоящих скакунов. Под внимательными взглядами вольных ф е с о щупал футляр. Его пальцы пробежались по деревянному ящичку точно по флейте. В поисках потайных пружин, что могли бы внезапно выстрелить отравленной иглой. Нет, ничего и никаких следов магии. Он сорвал печати. Внутри лежал свиток. Самый простой свиток. Не разворачивая, Фес протянул его императору. Хорошо, ровным голосом сказал тот, закончив чтение. Эй, б о ж и й человек, передай его Преосвященству, что я сожалею. Больше ничего. Крайне непочтительно рыкнул монах. Больше ничего. Усмехнулся император. Не говоря ни слова, монах повернул лошадь. Кто-то из арбалетчиков поднял оружие, взял прицел. Император отрицательно покачал головой. Стрелок крякнул и подчинился. Спросить, что было в письме, Фесс не решился, а император молчал. Спокойно прошла и следующая ночь, и следующий день. Легионы приближались к цели. Гонцов больше не было, вообще ничего не было. Войско шло, каша варится, говорили про такие дни, бывалые центурионы. На третий день войско увидело башню. Сколько же раз я ее видел, подумал император, сидя в седле и глядя на вознесшееся к самым облакам шпиль. Казалось, тучи настолько низки, что даже задевают острия. Башня стояла во всей своей жутковатой красе, и она была далеко не единственной. Еще шесть, а если считать с нергом, семь, да еще бесчисленные башни, разбросанные по городам, и еще потайные убежища радуги в отдаленных местах импери. и Школы молодых магов, упрятанные в такой глуши, что до них не д о с к а ч е ш ь даже за месяц. Владения и богатства радуги велики, слишком велики. Она кажется неодолимой, как кажется неприступной сама эта башня, и все-таки мы возьмем ее, сломаем. С огнем, пусть даже она каменная, эта башня. Воля империи, которая никогда не отступала, если браться за что-то всерьез. На почтительном отдалении от башни шестой легион возводил контрволационную линию. Маги должны думать, что император затевает длительную, по всем правилам осаду. Сперва контрволационная линия, затем циркумволационная. Рвы, волчьи ямы, частоколы, валы и прочее. неспешно разворачивающийся осадный парк. Спешно собирали виней, черепахи и мускулы. Без гелиполей осадных башен император решил обойтись. Он не мог терять столько времени. Пусть маги думают, что сейчас начнется самая обычная осада. Под прикрытием виней вперед выдвинутся метательные машины, затем к стенам придвинут ограды, перед которыми пройдет мускул, тащая здоровенный таран и попутно выравнивая землю. По этим подходам поползут осадные башни, из многочисленных виней начнут заваливать ф а ш и н а м и р в ы засевшие на г е л е полях стрелки заставят осажденных покинуть стены, мускул или черепаха стараном бришируют стену, после чего останется только отдать команду к общему приступу. Все это вместе займет не один месяц. Разумеется, так воевать с магами станет только безумец. Легионеры усердно копали. Маги ничем не выказывали своего присутствия, хотя императору даже не требовалась помощь Феса, чтобы почувствовать, как за каждым его движением наблюдают, и притом очень пристально. Ни та, ни другая сторона не выслали послов, словно молчаливо согласились с тем, что переговоры бесполезны. Император не раз и не два ловил на себе напряженные взгляды свиты. О чем написал архиепископ? Удовлетворять их любопытство и м п е р а т о р не спешил. Он не был уверен, что узнав о содержании письма, все его в о й с к о не разбежится в тот же миг. Что бы ни случилось, маги получат свое. Черный жертвенник, залитый кровью несчастного щенка, будет наконец-то омыт. И песок арены, на которой гибли дети Дану, тоже, если, конечно, о песке можно так сказать. Первый легион за спиной императора занимался военными упражнениями. В первом служили только самые лучшие. Попасть туда считалось большой честью. Высокие, стройные с и л а ч и все как на подбор. Считалось, что они способны обратить в победу даже безнадежно проигранный бой. Теперь им предстояло помериться силами с магами. Городок же с к о л е где, конечно же, побывали и ф у р а ж и р ы и разведчики, оказался пуст. Люди ушли, забрав имущество и угнав скот. И надо сказать, это заботило императора куда больше, чем все маги вместе взятые. Если ему удастся превратить эту войну в войну людей. Спустился тихий вечер, тихий осенний вечер с моросящим д о ж д и ч к о м Маги ничего не предпринимали, они ждали, они могли позволить себе ожидание. В лагере имперской армии горели многочисленные костры, с н о в а л и фигуры, где-то еще слышался звук заступов. Осажденные, что наверняка смотрели на все это из высоких окон башни, могли быть спокойны: ни в эту ночь, ни в следующую император ничего не предпримет. Да, собственно говоря. Он и не может ничего предпринять. За три дня Тави и Маг акциум одолели добрых шестьдесят миль, не так плохо для пары пеших путников. Правда, с каждым днем, даже с каждым часом, волшебник становился все мрачнее и мрачнее. Порой он замирал, словно вслушиваясь в какие-то едва уловимые звуки. Тави же как не ни старалась, ничего расслышать, конечно, не смогла. Маг сдержал свое обещание и начал ее учить. До такому, что Тави только и успевал а закрывать отваливающуюся от изумления челюсть. Этот чародей совершенно очевидно скрутил бы в б а р а н ь рог любого волшебника радуги с такой же легкостью, с какой человек походя срывает лист с дерева. Он плел с л о ж н е й ш е е з а к л я т и е посылая к воронам все привычные Тави законы сложения чар. Но как же так? Только и могла слабо вопрошать Тави. Преобразование в системе ветер, огонь, кристалл. Оно запрещено всеми трудами по магии, потому что кристалл антагонистичен ветру по природе своей, и потому вносит в базис з а к л я т и я неустранимое возмущение, которое потом уже не погасить. Кто тебе сказал такую глупость? Не годовал в таких случаях акцию. Надо же додуматься до такого. Ветер, видите ли, у нее антагонистичен кристаллу. Ты решила, что это так, ибо ветер подвижен и изменчив, в то время как кристалл напротив почти что вечен и неизменен. Если только мы не подвергнем его огранке. Да. А теперь попробую работать с кристаллом так же, как с ветром. Почувствую плененный в кристалле свет. Почувствую его м е т у щ и й с я дух. п о ч у в с т в у й его отчаяние, его стремление разорвать тесную клетку, вырваться наконец на волю. Уподобь это стремление вечной с в о б о д е ветра, ощутив н у т р е н н ю ю свободу кристала, л з а б у д ь о его правильных гранях. И то же самое с ветром. О да, он хаотичен, он неупорядочен, он сам по себе. Однако он подчиняется строгим законам. Вспомни, что я рассказывал тебе о причинах зарождения вихрей. Вспомни о строгих иерархиях духов воздуха. Вспомни об их взаимодействии. Разве не напоминает это структуру кристала? л А когда ты научишься инвертировать формы з а к л я т и й подразные стихии и источники силы, ты получишь в свое распоряжение неисчерпаемый арсенал. Давай рассмотрим хотя бы известный всем ф а е р б о l с и р е ч ь Огненный Шар. Увлекшись а к ц у м говорил с подлинным азартом. Между его ладоней тотчас вспыхнула миниатюрная сфера чистого пламени. Это волшебство он себе позволял. Мы можем работать с ним как с простой огненной стихи. Какие главные ее составляющие: уничтожение, распад, горение и стечение запасенной силы. Но давай попробуем усложнить методы. Взгляни, разве не прекрасен танец этих крошечных саламандр, заключенных в сфере огня? А теперь вспомни, что я говорил тебе о плененном в кристалле свете. Но акцию. Здесь же, ну конечно, огонь стихии р а з р у ш е н и я это излюбленное оружие хаоса. Но помни, в любом распаде надо уметь усмотреть зарождение новой структуры, хотя бы на считанные мгновения, пока будет действовать твое заклятие. В этом нелегко разобраться, потому что можно порой скомбинировать и впрямь несоединимое. Не заклинай мух при помощи закона пауков, гласит старое изречение. Но «Ну как же отличить? Впадала в отчаяние Тави. Некоторые простые пары антагонистов тебе придется просто заучить. В дальнейшем ты сможешь делать это уже без вмешательства рассудка, машинально. Разумеется, Тави не могла оставить без внимания подавленность и печаль ее нового наставника. Не знаю, не знаю. Он только и делал, что качал головой в ответ на ее настойчивые расспросы. Я пытаюсь отыскать к о з л о н о г о г о разумеется, не применяя никакой активной магии. И до меня доносится странное эхо, эхо истерзанной земли. Земля напугана Тави и напугана смертельно. Нет, нет, не спрашивай меня, чем именно. Все равно сейчас сказать не смогу, пока мы не добредем до м и л и и н а И не отыщем настоящего, первичного гнезда этих бестий. Тогда станет ясно, что делать. Глаза Акциума внезапно сделались больными и тусклыми. Если, конечно, заточивший меня не начнет действовать. Ты не забыла, что я обежал из заключения? Не забыла. Не хлюпай носом, ты уже настоящая волшебница. Как жаль, что у нас нет хотя бы года. Так вот, если со мной что-то случится, ты закончишь дело за меня. Как? как Жалко пролепетала Тави. т ы перебьешь их всех. Без тени сомнения, вполне серьезно сказала акцю. Я не хочу, чтобы этот мир обратился в ничто. Я полюбил его. А к о з л о ноги? е Сперва я решил, что это хаос, но я ошибся. Это нечто иное, совсем иное. Но как же я тогда с ними справлюсь? Будешь драться? Пожал плечами маг. Мне казалось, ты неплохо умеешь это делать. Не р а с к и с а й чародейка, держи себя в руках. Любой враг страшен только до тех пор, пока ты о нем ничего не знаешь. Воображение, штука полезная, но не всегда. Слухи о мельинском побоище докатились до них на третий день пути. Промчавшись по тракту, измученный гонец осадил коня у трактира, скатился с седла на землю. Одет он был в имперские цвета. Наспех влил в себя кружку пива, кое-как отряхнул плащ, развернул свиток и начал читать, гордо глядя поверх голов сбежавшегося народа. Он читал, и на быстро растущую толпу падало мертвое молчание. Никто не осмеливался даже пошевелиться, не то что нарушить речь герольда каким-нибудь выкриком. Император начал войну с магиками. Всем добрым подданным вменяется не оказывать чародеям никакой помощи, не платить д е с я т и н ы не предоставлять убежища. Все, кто желает, пусть вступают в войска. На этой войне легионеру положено будет п о л у т о р н о е жалование. Кое-кто кидал шапкой узим и отправлялся навстречу вербовщикам. Большинство же обывателей занялись тем, чему положено в преддверии большой войны: стали зарывать и прятать имущество. Многие, особенно имевшие родню на дальних границах империи, не без оснований решили, что пришла пора навестить свойствников. е н Маг Акциум выслушал принесенные известия молча, только уголок рта подрагивал. Вокруг них стави гудела таверна, десятки людей вопили и орали одновременно. Кто-то пья свой страх в подозрительно крепком пиве. Кто мучаясь т о м и т е л ь н о й нерешительностью, а кто только прикидываясь, а на самом деле слушая и запоминая имена. Грады и в е с е и империи к и ш е л и с о г л я д а т а м и радуги. В громадном большинстве теми, кто не имел ни грана магической силы. Только этого нам и не хватало, ученица. Тяжело вздохнул чародей. Император сцепился с радугой, и значит рассчитывать на их помощь в нашем деле нельзя. Расчитывать на чью помощь, опешила девушка. На помощь радуги. Разве меня поразила внезапная ш е п е л я в о с т ь а тебя столь же внезапная потеря слуха? Поморщился Маг. Радуга не вся состоит из свихнувшихся злодеев или прекраснодушных идиотов, что в принципе еще опаснее. Я рассчитывал поговорить со стариком Гохланом и еще кое с кем из его кружка. Пойми, Тави, беды этого мира должны решать силами этого же мира. Каждое моё заклятие, да что там заклятие, каждый мой шаг может оказаться роковым для этой тверди. Такое тебе в голову не приходило? Очень плохо, если нет. Тогда получается, что я лишь теряю с тобой время. Наставник, радуга, мои враги, они едва не убили меня, они... Я знаю, это не хуже тебя, Тави. Просто иногда надо понять, что твоя месть есть не больше, чем твоя месть. Ты схватилась с красным арком, однако это еще не значит, что любой маг синего солея или голубого лива точно так же ринется на тебя, едва завидев. Они все разные там, в радуге. Тави опустила голову. в с е н а х р е б к о з а т в е р ж е н н о е с самого детства, с огненного аутодафе, говорило никакого доверия врагу, никаких сделок с ним. В тот миг, когда ты решишь, что о б с т а в и л а с е м и ц в е т ь е на твоей шее захлестнётся петля, которую не разорвать никаким заклятием. А учитель, великий маг, которого она знает лишь несколько дней, похоже, куда больше думает о том, как бы спасти весь этот мир. Обычное занятие для великих магов. На меньшие они не размениваются. И что значит в сравнении с этим чувство какой-то там Тави, если он опять занят всегдашним делом самых больших магов? Она, изгой, которому предстояло вернуться к вольным и стоя перед кругом капитанов рассказать о гибели Канторога, о предательстве и бегстве Сидры с драгоценной добычей, о преследовании Радуги, она просто не могла сейчас думать о каких-то там судьбах мира. Ее собственная судьба представлялась тонкой нитью с медленно смыкающимися железными половинками ножниц на дне. Едва ли круг капитанов будет очень доволен случившимся. Тави может долго распинаться о коварстве гнома, но никто не сможет отменить одного простого и гибельного для нее вопроса. Ты наша волшебница, тебя послали с Каном именно на случай непредвиденного, и нечего говорить теперь, что все это оказалось тебе не по силам. Что она станет делать тогда? Лишиться последней, пусть даже и призрачной надежды, быть в один прекрасный день п р и н я т о й народом вольных как полноправный воин. Внешне она не отличалась от них. Поработали заклятия, но кровь, как правильно говорил Кан, невозможно заменить никакими заклятиями. Что с тобой? Заметил ее опущенную голову а к ц у м Не по нраву мои слова, девочка? Я видел тебя и твоих спутников еще, когда сидел в келье. Мне ни к чему тебя обманывать. Я догадываюсь, что идти тебе просто некуда. Не переживай. Радуги я тебя не отдам. И с изуверами, что десятками жгли детей при самом малейшем намеке на магические способности, я связываться не собираюсь тоже. А быть может, нам с тобой не потребуется никакой помощи вовсе. Закончил он явно стремясь п р и о б о д р и т ь Тави, однако в это очень слабо верилось.